Как только стемнело, мы уложили бутылки в корзины и стали таскать их к речке. Выльем чернила, порожние бутылки домой отнесем и берем за следующую партию. Всю ночь работали таким образом. Давно уже не было у меня такой славной веселой ночи. Представьте себе, город погрузился в сон, небо усыпано звездами, луна светит и отражается в речке, тишина — Хорошо, а речёнка у нас бойкая. После Пасхи, как только растает лед, она начинает озваничать, надувается, разбухает, выходит из берегов, а чем дальше, тем она становится меньше, уже и мельче. К концу лета и совсем замолкает, впадает в дрему. И только на самом дне выли слышится буль-буль. С противоположной стороны отзываются лягушки, ква-ква срама не река может себе представить если я могу перейти ее вброд от берега к берегу даже не засучив штанишка от наших чернил речка немного раздалась вширь. шутка ли чуть ли не тысячи бутылок чернил зато и наработали же мы как валы уснули как убитые разбудила нас мама горе мне Разнесчастная моя жизнь, что вы там натворили на реке? Оказалось, что мы обезводили город. Прачкам негде стирать белье, извозчикам негде лошадей поить, водовозы. Вот они соберутся все вместе и придут рассчитаться с нами. Все это сообщила мама но у нас нет никакого желания дожидаться их нам вовсе не интересно как водовозы будут рассчитываться с нами я и мой брат эля наспех собираемся и отправляемся к его товарищу пини пускай они нас поищут если им нужно так говорит мне брат эля берет меня за руку и мы быстро спускаемся под гру к его товарищу пини Если мы с вами еще увидимся, я вас как-нибудь познакомлю с товарищем моего брата. С ним стоит познакомиться. Ему тоже приходят в голову удачные мысли. Улица чихает. Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши. Целую неделю мой брат Эли изучал свою книгу, при помощи которой делают деньги за рубль сто. Он уже научился, говорить, выводить мышей, тараканов и прочую нечисть, и крыс тоже. Пусть только его куда-нибудь пустит с его порошком, ни одной мыши не останется. Они удирают. Многие дохнут. Нет больше мышей. Как он это делает? Я не знаю. Это секрет. Секрет этот знает только он да книга. Больше никто. Книгу он носит в боковом кармане. Порошок в бумаге. Порошок этот какой-то красноватый, тонко растертый, как нюхательный табак. Называется он Шемерица. Что это значит шамирица? Турецкий перец. А что значит турецкий перец? Я тебе сейчас такое, что значит задам что ты у меня головой двери откроешь. Так говорит мне брат Эль. Он не любит, когда ему надоедают с расспросами во время работы. Я смотрю и молчу. Вижу, что кроме красноватого у него есть еще какой-то порошок, тоже от мышей. Но с этим нужно быть осторожным. Смертельный яд! чуть ли не сто раз подряд повторяет эля маме брохи и мне особенно мне чтобы я не смела притрагиваться к этому это яд первый опыт мы произвели на мышах нашей соседки песи мышей там чертова пропасть вы ведь знаете что муж ее переплетчик а у него вечно дом полон книг а мыши любят книги не столько самые книги сколько клейстер которым книги склеивают, а с клейстером заодно не сами книги едят, причиняют огромные убытки. Недавно они продырявили молитвенник, и как раз в том месте, где большущими буквами напечатано «Царь-Вседержитель». Как дорвались до этого места, так оставили только кончик одной буквы. «Пустите меня к вам на одну ночь», — упрашивает переплетчик мой брат Эль, — «но переплетчик не соглашается». Я боюсь, — говорит он, — что ты все книги перепортишь. Чем же я испорчу ваши книги? Я и сам не знаю, чем, но боюсь чужие книги. Толкуй с переплетчиком. Еле уломали его, чтобы он пустил нас на одну ночь. В первую ночь нам не повезло. Не поймали ни одной мыши. Впрочем, мой брат Элли говорит, что это хороший признак. Мыши, по его мнению, почуяли порошок и разбежались. Переплетчик качает головой и криво усмехается, вид не верит. Тем не менее по городу распространился слух о том, что мы выводим мышей. Слух этот пустила наш соседка Песя. Рано утром она отправилась на рынок и разбарабанила по всему городу, что никто так не выводит мышей, как мы. Она нас прославила. Раньше она всем и всякому твердила о нашем квасе. Затем она на всех углах рассказывала, что мы изготавливаем также чернила, такие чернила, каких свет не видел. Но что толку от ее рассказов, когда в чернилах никто не нуждается. Мыши — это не то, что чернила. Мыши имеются всюду, почти в каждом доме. Конечно, каждый хозяин держит кошку, но где одной кошки справиться со столькими мышами? Особенно с крысами. Крысам наплевать на кошку. Говорят даже, что крыс сама кошка побоивается. Так уверяется сапожник Берри. Он такие истории рассказывает о крысах, что мороз по коже дерет правда считает что он малость преувеличивает но если даже половину того что он рассказывает правда то и этого вполне достаточно он говорит что крысы съели у него пару новых сапог Берек клянется при этом такими клятвами что не только ему выкресту поверить можно он говорит Сам видел, как две большие крысы выползли из своих нор, и у него на глазах съели пару сапог. Это было ночью. Подойти близко он боялся. Крыса огромные, как телята. И издревно гнал, свистел, топал ногами, кричал «киш-киш-киш!». Ничего не помогло. Швырнул в них сапожной колодкой, но крысы только взглянули на него и продолжали свое дело. Тогда он бросил прямо на них кошку. Но они на нее налетели и слопали. Никто не хотел ему верить, но когда человек так клянется... — Пустите-ка меня к вам на одну ночь, — говорит мой брат Эля, — я вам выведу всех крыс. — С большим удовольствием, — отвечает сапожник Берри, — я вам еще спасибо скажу.